28. Окончательно выбившись из сил, Джанет без сознания рухнула прямо в объятия Тома. Он бережно уложил ее на землю и с волнением оглядел ее изможденное лицо. Рядом открыла глаза Маири и впервые за столь долгое время увидела мир, не окутанный флером ее безумия. Однако увиденное было тем самым миром, на который она взирала последние 18 лет — Со стоном, свернувшись клубком, она заплакала беззвучно, сотрясаясь всем телом. От ее плача пришла в себя Джанет и потянулась к руке пожилой женщины. Сквозь усталость девушка улыбнулась. «Мама, это я, твоя дочь, Джанет». Сердце говорилось сердцем, и, несмотря на прошедшие года, в глазах Маири читалось осознание. Охваченные усталостью, они прижались, оберегая друг друга, и погрузились в глубокий сон. Неподалеку сидела мамаша Хейнтер, сидела и поглаживала шелковистый мех двух притихших лисичек. Взгляд старой ведуни был прикован к королеве, которая по-прежнему стояла над берегом, погруженная в раздумье. Возможно, она разглядывала все, что потеряла за долгие годы безумия. Старуха проницательно заметила: "Твои обещания, девонька, были щедры". И поглядела на бренную, словно снимая с нее мерку. Между тобой и королевой все, по счастью, сладилось, но слова, даже те, что произнесены под присягой, можно легко исказить, особенно с поправкой на тысячи лет, прожитый этой королевой. Смотрел на королеву и Томас. Долгий опыт знакомства с ее гневливыми выходками, а подчас откровенной взбалмошностью наполнял его дурными предчувствиями. Но чувство вины, все еще сжимающее сердце Тома от того, что он пренебрег своим клятвенным долгом перед королевой, меркло перед его расцветающей любовью к смертной девушке. И с тревогой на душе он спросил. «Матушка, а что нужно сделать, чтобы вернуть мою Джанет?» «Да все обойдется. Надо ей просто отдохнуть да подлечиться. А уж выхаживать — это мое ремесло». Мамаша Хейнтер вздохнула. «Потому я до сих пор и терплю этот ужасный мир и неблагодарных существ, что его населяют». Опустившись на колени рядом с Джанет, ведунья повела своими скрюченными пальцами над конечностями спящей, вдумчиво их осматривая. Через минуту она посмотрела на Томаса с улыбкой. «Усилия держать в себе свой нравный ум королевы даже на столь короткое время, безусловно, на ней сказались» но твоя миледи наделена редкой для смертных силой, хотя несколько капель целебного снадобья ей бы отнюдь не помешали. Томас вскинул глаза в надежде. «У тебя есть такое зелье, матушка?» «Мои бутылочки, увы, пусты или побиты. Есть только знания, как и чем их правильно заполнить». Оглядев сухие заросли, что тянулись позади, она задумчиво промолвила. «И насколько я вижу моим целым глазом, «Этот лес лишен всякой жизни, что, впрочем, достаточно скоро может измениться», — добавила она. Вокруг ног королевы в землю неуклонно вливался поток жизни. Пробивались и разворачивались листки и бутоны, росли и ползли по земле побеги, распускаясь множеством свежих листьев среди жухлого мусора, увядших цветов и сохлой травы. А затем... Словно скрепляя некую сделку, заключенную королевой, с принадлежащей ей землей, воздух яркими нотками заполнил птичий щебет, а откуда-то из глубины сохшего леса послышался трубный рев большого оленя. Вскоре пульсирующие волны жизни уже преобразили голодную равнину буйством обильно растущей зелени. Новорожденные цветы тянулись к королеве, как будто чтя ее появление разноцветием своих свежих, открывшихся лепестков. Бутылочная ведьма отрадно ухмыльнулась картине, что разворачивалась вокруг. «Ну вот, сэр-рыцарь, теперь и прогуляться можно. Пойду гляну, что там можно найти». И не оглядываясь, скрылась в чещебе, которая теперь привольно дышала жизнью. Томас лелеял голову Джанет у себя на коленях. Рядом зашевелилась ее мать, как будто расцветающая жизнь пробуждала чувства во всех, с кем соприкасалась. Глаза Маири опять открылись. Благодарно улыбаясь дочери, она негромко запела. «Тут вынул он свирели, чтоб сыграть, но сердце изможденное соднило, и он сыграл в начале ноты зла, а следом радости, чтоб душу исцелила, и он мелодию веселую повел, которая его и воскресила». Чернобурые лисички взволнованно обижали их кругом и еще раз, и еще, после чего опустились на землю, навострив остренькие уши. — Твоя песня, — заговорила первый Делиан. — Такая восхитительная, — подхватила ее сестричка. — Да, это так. Их мурчащие голоски не отвлекали Томаса, который молча оглядывал лицо спящей Джанет у себя на коленях. Желая сделать для ее выздоровления что-нибудь большее, он провел руками по ее растрепанным волосам, отчего девушка беспокойно заметалась. А когда открыла глаза и увидела, кто над ней, то вяло попыталась отмахнуться от его объятий, прежде чем снова ушла в забытье. Ее поведение смутило Томаса. Маири, однако, продолжала тихо напевать, ее голос успокаивал волнение дочери, как когда-то королеву. В это время под хруст все еще ломких веток и дождь из запавших листьев в лагерь прибрела мамаша Хейнтер, прервав своим возвращением песню. Ведунья с довольным видом ухмылялась, ее руки полны были целебных трав. Немоходом ведьма потрепала мех на голове одной из лисок. Та молча отошла на шаг от запашистой бутылочной ведьмы и опустилась на задние лапы, сморщив носик от запаха. Присев на толстый ковер из травы, что теперь устилал всю землю, Мамаша Хейнтер с неторопливой задумчивостью посмотрела в лицо Джанет. Сейчас оно было искажено мукой. «Ну что? У меня теперь есть почти все, что я искала». Морщинистой ладонью она погладила спутанную кипу целебных растений у себя на коленях. «Вид у моих красавиц не ахти, зато в их корнях расцветает новая сила». Она улыбнулась. «Весна-то, гляди, снова приходит во владение королевы». Внезапно Джанет вздрогнула, очнулась и сердито отпихнула руки Тома. «Оставь ты меня в покое!» — выкрикнула она. «Просто оставь и все!» Рыцарь Розы потянулся к девушке, ради которой столь многим пожертвовал, но Джанет проворно отползла от него подальше. «Джанет, что я такого сделал?» Грубо отерев со щек слезы, с горьким смешком она ответила. «Да ничего, ничуть не больше, чем положено консорту королевы». «Что?» Под затравленным диковатым взглядом девушки Томас похолодел, когда она добавила. «Даже когда королева смотрела через мои глаза, я смотрела через ее». Не понимая смысла этих слов, Том снова потянулся к Джанет, но та яростно оттолкнула его руки своими сжатыми кулаками. «Мерзкая сука! Когда я позволила той ее части, что засела в моей матери, перетечь в меня, мне открылось гораздо большее, чем когда-либо прежде. Настолько многое, что я...» «Я видела вас с королевой в объятиях друг друга. Я видела, как вы с ней смеялись и миловались. И... и... там внутри ты стенал от страсти. То есть ты тогда был наверху блаженства?» — спросила она с отвращением. Ошеломленный рыцарь дал единственное объяснение, которое у него было. То есть сказал правду. «Джанет, я был смертным в стране бессмертной королевы, прекраснейшей всех женщин, которых когда-либо знал». И я не мог ей отказать ни в чем. От тех далеких воспоминаний он мучительно покачал головой. Но ведь это было так давно. Я... Я знаю, это случилось еще до того, как мы повстречались, но я словно находилась в той же комнате, что и вы. И я чувствовала, как ты к ней прикасаешься, смотришь в глаза, говоришь о своей к ней любви. И теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь позабыть такое. Уверена, эта сучка специально подстроила, чтобы я увидела тебя в ее альковчике. «Черт бы ее побрал! Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя простить! Черт! Черт! Черт!» Джанет осеклась и смолкла с лицом исполненным муки. Вцепившись руками в колени, она уставилась в пустоту, но явно видела череду ужасных для нее образов, которые снова и снова прокручивались перед ее внутренним взором. Словно не осознавая этой драмы, вокруг Джанет, сужая круги, засеменили лисички. Их мягкий мех вкрадчиво щекотал кожу ее рук и ног. Вот они переглянулись между собой, и тогда первая, положив свои мягенькие лапки на колени Джанет, подалась вперед, заглядывая ей в глаза. «Это всегда так», — тявкнула она. Вторая забралась Джанет на плечо и ткнулась носом ей в ухо. «Всегда-всегда, всегда так. Наши истории становятся такими запутанными. Мы не знаем, есть из них выход или только вход». Как обычно, они заговорили в раз. «Лучший способ, способ быть вместе». «Это всегда, всегда выводит к счастливому концу!» Сердитым движением смахнув с себя лисичек, Джанет поднялась на ноги и шатко побрела к мамаше Хейнтер, где снова легла на землю, буркнув. «Прилипалы!» Ведунья все это время была занята варкой снадобья, которое теперь предложила Джанет. «Ну-ка, выпей, девонька! Это придаст тебе и силы, и, глядишь, спокойствие!» Джанет была послушалась, но когда ее пальцы сомкнулись, вокруг наполненной до краев костяной чеплашки остановилась. При этом ее глаза поглядели на мамашу Хейнтор, доверится ли виду незнахарки или нет. Когда же она наконец поднесла чеплашку к губам, бутылочная ведьма, потешаясь этой недоверчивостью, остановила девушку возгласом. «Ты оставь немного для королевы, ей мои отвары тоже понутру». При упоминании о венценосной Джанет поморщилась и пробормотала между глотками темного, запашистого варева. «От меня ей помощи не дождаться!» Услышав слова Джанет, все внезапно осознали, что королева уже весьма продолжительное время не сдвигается с места и не произносит ни слова. Она все так же стояла возле берега в молчаливом созерцании неких странных импульсов, проходящих через ее сердце. Но вот она воздела свои изящные руки медвяного цвета к луне и слабым звездам, что висели сверху в вышине. В струях легкого ветерка, который касался только ее одной, платье плотно облегало ее длинные ноги, стройный живот и грудь. Блестящие черные волосы обрамляли ее красивое, нежно-скуластое лицо. Расходясь от ее ног по земле, волна за волной запульсировала яркая зеленая жизнь, словно в такт биению ее сердца — С волос королевы взлетело множество радужных бабочек, рябя и рассеиваясь над изобилием распустившихся лилий, сирени, лютиков и иссопов, анимонов и наперстянок, примул, нарциссов и мальф. Сумеречный воздух на берегу реки внезапно наполнился пьянящей смесью их мягких, обильных ароматов. Испуганно вскрикнула Маири, как будто то, что происходило вокруг королевы, терзало ее все еще хрупкий разум, слишком близкий к безумным видениям, что мучили ее столько лет. Джанет прижалась к матери, закрыв ей рукой глаза в злой решимости, что будет защищать эту беспомощную женщину, что бы ни случилось дальше. Томас ошеломленно взирал, как королева всех летних сумерек упала на колени, извергнув изо рта одну единственную розу. Словно в замедленной съемке она упала в ее сведенные ладони. Каждый залах лепестков трепетал, а затем превращался в еще одну розу, и еще, и еще, пока они не посыпались перед нею каскадом, мгновенно пуская корни. Отчетливо щелкнули, разорванные связки челюстей — И из гротескно раскрытого рта вырвался непрерывный поток птиц и змей, лягушек и пчел, косули-лисиц, медведей и оленей, барсуков, варанов и ленивцев, кошек и собак, русалок и единорогов и еще неисчислимого множества живых существ — двуногих, четвероногих и многоногих. И все следовали за двумя лисицами в спиралевидном танце по густой траве, которая теперь ковром устилала весь берег». Королева глубоко вонзилась пальцами во все еще сухую землю. Томас было отвернулся, вспоминая их чувственные поглаживания своего тела, но не смог сдвинуться с места. При горке густого мха в мелких белоснежных цветиках прорастали румяными грибами и мрачными поганками, преображая бледную плоть ее рук, а затем плеч, лица и даже глаз. Когда на месте рта у нее зашевелились лозы, увитые плющом, сумахом и листьями жимолости, Томас упал на землю, пытаясь закрыть ладонями лицо, но был бессилен и не мог оторвать глаз от первозданного преображения, что сейчас разыгрывалось перед ним. Ее теперь уже ломкие волосы опали с головы и пустили корни в земле, обратившись в зеленую, серую и пегую траву, населенную всевозможными жучками и паучками, божьими коровками и стрекозами, осами и муравьями, сверчками и кузнечиками. Черными коричневыми, желтыми и вообще без цвета. Из полой оболочки ее иссокшего тела проросла дюжина саженцев — дуб, липа, ива, боярышник, клен, ольха, бук и яблоня, береза, ясень, падуб и, наконец, рябина. Питаясь тем, что в ней еще оставалось саженцы за считанные мгновения, вымахали до трех-четырех метров в высоту, а их кроны покрылись нежно-зеленой листвой, которая мягко покачивалась на легком ветерке. Тогда все, что упало, или изверглось, или проросло, или преобразовалось из тела королевы, принялось насыщаться этими нежными сочными деревьями, обрывая их кору, листья, цветы, ягоды, в стремлении жить и плодиться, покуда от них не осталось ничего, за исключением разве что полоски розоватого тростника, грациозно колышущегося, на фоне пышно, зеленого берега рядом с вечной рекой всей крови, когда-либо пролитой на земле». Рекой, что раньше была мертва, а теперь снова текла вольно и неспешно. Потрясенный тем, чему стал свидетелем, Томас издал вопль отчаяния и стыда. Его королева, женщина, сердце которой он когда-то покорил и которую присягнул защищать ценой всей своей жизни, только что и зашла у него на глазах, а он не смог сделать ничего, чтобы это предотвратить. Джанет по-прежнему в обнимку со своей матерью во все глаза смотрела на разбитого горем мужчину, который когда-то был ее рыцарем Розы, и отчаянно пыталась осмыслить, что все это значит. Между тем мамаша Хейнтер прошептала в тишине, воцарившейся вслед за этими криками, «Колесо вращается, рождение, смерть, а затем, возможно, воскрешение». Своих попутчиков она оставила лежать, в теперь уже высокой траве и потеснила существ, сбившихся в бесформенную кучу над тем, что когда-то было королевой. С прикосновением не они кто ползком, кто шажком, кто в припрыжку, кто в разлет начали разбредаться. Все, кроме двух лисичек, которые остались в нетерпеливом ожидании того, что еще должно произойти». Ведьма благоговейно опустилась на колени перед единственным вьющимся растением, которое было всем, что осталось от владычицы страны летних сумерек. Первая лиска тявкнула. «Ой, ну-ка осторожно! Корни!» — подхватила вторая. «Каждые рассказанные истории, — дополнила первая, — крайне нежны. И чтобы начать с изнова, нельзя допустить, чтобы они повредились, а бережно их взлелеивать. Чтобы то, что вырастет, из старых... «Обрело силу и цветение». Часто дыша, они в нетерпении свесили свои красные язычки и, как всегда, хором произнесли. «Новая история, произрастающая и старой, дарует тем, кто в ней поселится, способ поприглядней прожить ее на новый лад». Мамаша Хейнтер желочно заметила. «Не учите ученую. Уж как-нибудь сама разберусь. Как-никак испокон веку этим занимаюсь». Своими старческими ладонями она осторожно зарылась в мягкую почву вокруг только что появившегося зеленоватого ростка. Приподняв, она переместила его в странную кожаную сумку у себя на поясе, которую на протяжении своей долгой жизни много раз использовала для одной и той же цели. Наконец, хрупкие корни растеньица она бережно присыпала землей. Однако прежде, чем закрыть клапан сумки, ведьма-бутылочница — полила молодое растение остатками своего травяного отвара и нашептала слова, которые не услышал никто, кроме двух чернобурых лисиц. А те, невероятно возбужденные, наполнили сумеречный воздух своим тявканьем.